Глава четырнадцатая. Любитель редкости. Пробуждение выдалось самое безмятежное. Ольга пребывала, как сразу вспомнила, открыв глаза в безопасном месте, и жизнь пока что складывалась, и крыша над головой имелась, и не было нужды пробавляться сухой корочкой с родниковой водой, и преследователей не наблюдалось поблизости и рядом сонно посапывал не только человек, на которого можно было полагаться, но и неплохой любовник, не обманувший ее ожиданий. Вышепомянутый индивидуум вскинулся вдруг с придушенным воплем, хватая воздух руками, сел в постели, озираясь, не сразу вернувшись в реальность. Увидев Ольгу блаженно обмяк, опустился на подушки и уставился в потолок с видом полного довольства жизнью. я? а? Словно в пасторальном романе Аббата Бенуа о счастливых пейзанах. Тебя часом неразъярённый эсперантиев преследовал, требуя вернуть бриллианты. «Хуже», — сказал Анатоль, слегка поёживаясь, — «привиделось вдруг, будто всё почудилось. На самом деле не было ни бриллиантов, ни тебя». — И о чем же ты больше всего сожалел, позволь тебя спросить? — лукаво прищурилась она. После чего была сграбастана, опрокинута на спину, жарко расцелована, и некое, неотмеренное, но, безусловно, долгое количество времени тихонечко постановало в объятиях опытного любовника, отвечая совсем пыл. Когда страсти улеглись, они лежали молча, умиротворенные, наконец-то последовал ответ, о коем следовало догадаться заранее. «А тебе, конечно. Камушков на свете много, а вот ты...» Он искренне рассмеялся. «Вот что делает с человеком предосудительный образ жизни. Будь ты по-прежнему благонравной барышней из хорошего дома, а я блестящим, но ординарным гвардейским поручиком, мы ведь могли не дойти до такого. Уж наверняка вообще могли разминуться, как две лодки на неве «Пожалуй», — согласилась Ольга и подумала про себя, что она в предосудительный образ жизни окунулась помимо собственного желания. Но это ни о чем не говорит, всего лишь констатация факта. Анатолий оказался хорошим любовником, на него можно полагаться в опасных делах, а значит, они надолго связаны одной веревочкой. Это чем-то напоминает известную истину о том, что основанный на трезвом расчете брак гораздо прочнее и счастливее того, что верят начало в пылкой любви. «Что ты хмуришься? Да не дает мне покоя вчерашние сцены с Аспирантьевым», — сказал Анатоль после некоторого колебания. «Не нужно быть семипядиевал бы, чтобы, слушая тебя, дорисовать картину. Значит, все-таки имеется некий заговор. И все серьезнее простого покушения на государя. Знал бы ты, насколько...» «Прости, но у тебя такой вид, словом ты задумался, нельзя ли извлечь из этих знаний какую-нибудь выгоду?» — Мысль такая наличествовала, — признался Анатоль, чуть-чуть вымученно улыбаясь. — Но, вспоминая некоторые, прозвучавшие из твоих уст имена и домыслы, из таких дел лучше не пытаться извлечь это для себя, чересчур рискованно. — Рада, что ты понял, — сказала Ольга. — То, что нам вчера удалось, случается только раз. Никаких сомнений, Спирантиев кинется к друзьям. «Расскажет все, а поскольку я наврала насчет следствий и арестов, все они на свободе и в полной силе могут стереть нас в порошок, не особенно напрягаясь». «Согласен. Потому-то и намереваюсь побыстрее уехать в Европу. У человека полета Камергера наверняка сыщется превеликое множество собственных шпионов и сыщиков. Они уж тебя наверняка ищут по Петербургу». «Ты не представляешь», — подумал Ольга. «Кого он может пустить по моим следам? Создание, от которых не спасет ни шпага в трость, ни лучшие пистолеты. Стоит, стойте, а если попробовать серебряные пули?» «Послушай», — сказала она, тщательно взвешивая слова, — «ты уже несколько лет вращаешься в довольно специфическом обществе. Многое должен знать, многое наслушался». «Ты никогда не слышал, чтобы в Петербурге потаенно действовали силы, ну, скажем, не вполне человеческие?» «О, Господи!» — с досадой сказал Анатоль. «И ты туда даже, Оленька, ты мне представлялась умной, трезвомыслищеткой, современной амазонкой? Неужели у тебя голова забита мистикой, подчеркнутой из английских готических романов?» Нечистые силы шмыгущие в потемках, по залитым зловещей тьмой, окутрым таинственным раком улицам Петербурга. Есть у меня один знакомый, некто Артамонов. О нет, не из наших, но собеседник интересный, собутыльник неплохой, а на язык умен, начитан, много путешествовал и повидал. Так вот, есть у Николая Артамонова эдкий пунктик. Когда превысит меру горячительного, любит загадочными намеками и полупризнаниями излагать завлекательные истории о всякой бесовщине, как бы правящий бал в ночном Петербурге. Если бы не эти забабоны, ну, прекраснейший человек. Вот ж он к подобной мистике отнес его с самым живейшим интересом. А я, прости, ни во что этко и не верю. В нас что век стыдно. Электрические машины, суда, плывущие посредством механизмов, гальмонический телеграф и теперь еще и чугунная дорога, по которой опять-таки посредством пара двигаются самобеглые экипажи. И на фоне всего этого прогресса дедовские побосенки о бесиках, ну неужели ты всерьез? В его голосе звучала такая насмешка и непоколебимая убежденность в собственной правоте толькога вздохнув про себя отказался от дальнейших попыток продолжать беседу в этом направлении ясно теперь сам он никогда не сталкивался ни с чем что заставил его поверить ну что ты сказала ольга насколько могла убедительнее у меня просто напросто веселое настроение хочется болтать о всякой чепухе слава богу а то я уж было решил что и ты Единственное проявление подсторонних сил, с которым я сталкивался, имело место года два назад в Кронштадте, когда к одному прижимистому старикашке стал являться призрак. Вот только все эти мистические визиты были от начала и до конца подстроены моим беззастенчивым приятелем Володникой Шлягелем, племянником означенного скупца. Дядюшка держал его в черном теле, что было достаточно бессмысленно, Володенька был его единственным родственником и наследником, и, между прочим, не столь заправским мотом на фоне иных смотревшимся паиньками. Умён и изобретательен был Шлегель-младший, да и умными книгами не пренебрегал. Вот погоди-ка». Он выбрался из постели, шлёпая босыми ногами, добрался до книжной полки, быстро отыскал там разлохмаченный том в покоробившемся переплёте и лёг рядом с Ольгой, заранее ухмыляясь, листая жухлые страницы. Вот, изволь. «Ономатологии Куриоза!» «Артификоза от магика» или «Словарь натурального волшебства», перевод с немецкого, издана в Москве в университетской типографии Ридигера и Клаудия в 1795 году. Отличнейшее двухтомное пособие для авантюриста, желающего заморочить простакам голову и выманить денежки с привлечением якобы сверхъестественных сил. Вот слушай. «Кошка посредством...» Он и стук в доме произвесть и тем кого-нибудь напугать. Наполнить четыре скорлупы грецкого ореха смолою и в каждую влепить кошачью лапу. Пустить кошку в этом наряде бегать ночью на потолок, то произведет она необычайный стук. Анатоль цитирует реально существующую книгу. Здесь еще много подобных рецептов, которые на мистически настроенных субъектов действуют убойнейше володенька использовал не менее дюжины и ты знаешь своего добился дядюшка помеяггч душою задумался о вечном и о доброте и содержание племянника увеличил значительно вот и вся известная мне мистика да действительно смешно сказала ольга спокойно ну что ж есть области где на анатолий полагаться нельзя но ну, ничего не поделаешь Да и чем, собственно, он мог помочь в противоборстве с посланцами к эмергерам? Спохватившись, Анатолий отбросил книгу на столик. «Прости», — увлекся. «Следовало понять, что на уме у тебя вещи гораздо более практические. Насчет заграничных паспортов не беспокойся. Уж я-то это быстренько спроворю. Через пару дней все уладится. В женском обличье тебе, конечно, по Петербургу рассказывать не следует». В мужском платье гораздо безопаснее. Да и сидит оно на тебе отлично, как показало вчерашнее испытание. Я поручу Трифону раздобыть одежду, подходящую тебе по размеру, статскую пока что. А к завтра мы раздобудем еще один офицерский мундир. Трифон подгонит, как жандармский. Он у меня на все руки мастер. Вот мне пришла в голову замечательная идея. Тебе следует нарядиться, ну, скажем, корнетом какого-нибудь размещенного в отдаленной провинции полка во-первых, не встретишь однополчан, а во-вторых, в облике офицеру будет меньше шансов столкнуться с полицией. Самое последнее, что может заподозрить касаемо скрывающейся девушки, что она объявится в виде офицера, соображает у меня голова. — Гениальная мысль! — сказала Ольга, улыбаясь про себя. — Мне бы такое в голову не пришло. — Перед тобой, Оленька, заправский авантюрист с большим опытом, — со скромной гордостью похвалился Анатоль. «Видо ли, виды как выражаются мужики? Знаем, с какой стороны заграбли, братцы. Все я обдумал, как видишь. За границу нам следует, по-моему, отправляться не из Петербурга и даже не из Москвы, а из какого нибудь захолустья, вроде Киева. Тамошние сыщики не столь хватки, как столичные. Вот только следует обговорить одно дельце. Колюши мы, безусловно, равноправные сообщники, я один перешать не хочу. Что ты?» «Давай сначала обговорим кое-что другое», — сказала Ольга. «Мне нужен яд, надежный, быстродействующий в небольшом флакончике. Ты уж, пожалуйста, отнесись к этому серьезно. Никак мне нельзя попадать к ним в руки. Есть вещи похуже смерти». «Кляну, что буду защищать тебя от...» «Я верю», — сказала Ольга, — «верю и нисколько в тебе не сомневаюсь, но предусмотреть хочу все». «В конце-то концов, если рассуждать цинично и холодно, одюжинный шпак, и ты не способен будешь отбиться при всей твоей смелости и ловкости, я не права?» «Пожалуй, серьезно, — согласился он. «Хорошо, нынче же раздобуду. И что без всякой подделки?» настоящее Слово?» «О чем ты хотел посоветоваться?» Фельдмаршал, неторопливо одевавшийся, повернулся к ней. Есть один старикашка, который предлагает большие деньги, очень большие. Точная суммы пока что не прозвучала, но нет сомнений, что деньги будут большие, намекая на десять тысяч. И в чем тут сложности? Понимаешь ли, ему нужна не авантюра и даже не презренная афера. Хоть чтобы для него украли какой-то пустячок, о котором сам хозяин дома, откуда предстоит совершить кражу, давно забыл. И, и вот я пребываю в тягостном раздумье. С одной стороны, деньги весьма немалые, особенно в нашем положении, а с другой же, если рассудить, означает изменить благородные профессии и опуститься до чего-то вульгарного, вот хотел с тобой посоветоваться, соглашаться или нет. «А что там нужно украсть?» – спросил Ольга. «Старичок – за завзятый любитель редкости, коллекционер. Не общалась с подобной публикой. Ни разу. Повезло тебе». А они, да будет тебе известно, сплошь и рядом коллекционируют предметы, вовсе даже не ценные, а всякую заваль, за которую ни один трактирщик из топку водки не нальет. Старые ключи и колокольчики, знавал я одного, который собрал в доме сотни две глиняных мужицких свистулек. Такими торгуют на любой ярмарке, а ведь был сенатором и обладателем парочки лент. Вот и наш из таких. Вещь, которая ему нужна, Полиц чуть не в подвале у кого-то богача. Сама по себе ни малейшей ценности не представляет, но для старикашки цене всех сокровищ вселенной. И он действительно готов заплатить такие деньги? В ней всякого сомнения. Говорю же тебе, они все поголовно ненормальные, эти любители антиков и их коллекционеры. Грех, конечно, пользоваться их душевным расстройством, но уж, коль они по собственной воле готовы выкладывать бешеные деньги, к чему чистоплюйство? Это не у вдовицы красть последнюю рублишка и не убогого грабить. Правда, это все-таки кража. С какой стороны, не посмотри. Вот я решил посоветоваться. «Но если это не последний рублик, бедные вдовицы», — сказала Ольга рассудительно, держи здесь особенное унижение?» «Подумаешь, кража». В нашем положении выбирать не приходится, что ты улыбаешься. — Рад, что в тебе не ошибся, — сказал фельдмаршал, ухмыляясь свой весь рот. — Я-то излишней щепетильностью не страдаю, в особенности, когда речь идет о столь пустяковым деле. Но решил, что ты можешь не одобрить вдруг у тебя принципы. В моем положении как само собой получает, что принципы ужимаются, словно кусок высохшей кожи. — сказала Ольга. — Нам в Европе понадобятся деньги. И коли уж готов выложить столько на свой каприз, а насколько это опасно, и почему она обращается именно к тебе. А вот мы к нему поедем и все обговорим прямо сейчас. В чем же мне? Трифон наверняка принес платье. Анатоль вышел в соседнюю комнату, оставив дверь чуточку приоткрытой. Послышался тихий разговор, который как-то слишком затянулся. Ольга не могла разобрать ни единого слова, но, судя по тону, речь шла не о приятных вещах. Анатолий вернулся минут через пять, но зато нагруженной мужской одеждой, которую аккуратно развесил на кресло. Встав перед зеркалом, Ольга принялась за дело и результатом осталась довольна. В зеркале отражался приятный молодой человек, вполне светский, одетый в последней моде, без малейшего изъяна, ничуть не уступавший светским щеголям Сневского. Вот только... Она растерянно оглянулась на Анатолия, он понял и пришел на помощь. Завязав синий галстук рухшей модным манером, самой Ольге до сих пор сталкиваться с этим искусством не приходилось. — Она переложила в карман панталон свой трофейный вязаный кошелёк, в котором, как выяснилось, было рублей сорок. Неплохо оплачивал камергер своих халуёв. И по совету Анатолия, поступившего также, повесил мешочек с бриллиантами на шурке на шею. — Идём? — Анатолий медлил. — Вовремя. Я тебя увёл из этого притона, — сказал он задумчиво. — Трифон сегодня утром ранненько-ранненько. Раненько. Как раз в тех местах побывал по делам. Там в ночной ресторации у Фомы эти мерзавцы окончательно перепелись, а может быть даже, скорее всего, кто-то нагрянул свести счёты с курьером за какие-то прегрешения. У подобных скотов это в большом обычае. Они так увлеклись, что буквально в куски друг друга перерезали. Там с утра толпятся зеваки, нагрянула полиция, доктора крутят головами. Квартальный Трифону по приятельству шепнул, что голова самого Фомы нашли отдельно от валявшуюся под столом, да и остальные не лучше. — Ты побледнела? Прости, мне не следовало углубляться в такие детали. Может, нюхательных солей? — Нет, не нужно, — сказала Ольга. — В куски, говоришь? — Бог ты мой, ведь туда наверняка нагрянула погоня. Они опомнились, спустились следом за мной, дом их был не особенно далеко, они меня искали. «Думается, мне-то угодило пальцем в небо», — покачал головой Анатоль, подумавши. «Нет, я согласен, что с тобой могла быть погоня, но каким таким образом они догадались, что ты была в том подвале? Не собак же ищей по следу пускали. Откуда ищейки в петербургском городском доме? Там такое зверство» я согласен что у камергера в прислужниках обретается изрядная сволочь но это для нее чересчур расспрашивали бы грозили бы может быть даже оружием но так зачем с какой стати нет поверим ему опыту это как раз похоже на ссору между людишками по шиба кудира вот эти мезорамбли как раз и способны увеличить врага самым невероятным образом я знаю парочку случаев мог бы порассказать, но не хочу тебя нервировать «Это потому что ты не знаешь, кого Камергер способен послать в погоню ночной порой», — подумала Ольга. «Если я тебе расскажу, все равно ведь не поверишь. решишь что я от переживаний и тягостных перипетий рассудком тронулась. Вот ведь положение! Знать столько и молчать, иначе рискуешь оказаться в желтом доме. Ты прав, наверное. Оставим это, — сказала она решительно. «Едем к твоему антикварию». «Да я велел Трифону закладывать». Они спускались по парадной лестнице, когда вдруг к Анатолию бросилась стоявшая вдоль у стены некая дёргающаяся фигура. Ольга отступила на шаг, но Анатоль, немало не смешавшись, обеими руками поднял трость и прижал её горло незнакомца, вырунив того отшатнуться к стене. — Тьфу ты! Я подумал, было... — досадливо поморщился он. — Грек, если будешь откалывать подобные фокусы, дело может кончиться плохо. Если бы я болван, клинком почествовал подреба, а?» Он опустил трость и отступил. Теперь и Ольга узнала субъекта по прозвищу Грек, доставившего ее в подвальный притон. Правда, сейчас он выглядел всю жалко. Бледный, как смерть, волосы спутанные, перепачканы грязью, платье в беспорядке, грязный, словно он валялся на мусорной куче. Грек дико глянул на нее и тут же отвернулся, словно не узнав. «Фельдмаршал», — прохрипел он, — «на тебя вся надежда. Дай денег, рублей десять, мне не копеечки, а нужно бежать из Петербурга». Голубчик хладнокровнейший произнес Анатоль. «Если я тебе сколько-нибудь и дам, то не больше четвертака на опохмелку, и то исключительно за прошлые услуги». Для тебя и рубль сейчас будет чересчур. Вот-вот начнешь чертиков себя смахивать и от монстров по сточным канавам прятаться. Я же вижу. — Ничего ты не понимаешь, — сказал грек, от которого водка вроде бы не пахло. — Фельдмаршал, милый, дорогой, я должен из города бежать, а то они до меня доберутся. Ты бы знал, что ночью случилось с Фомы царствию небесной, хоть и был он законченным негодяем. Махнатый, Клыки в три вершка, кровью стены захлёстаны! Чудом выбрался! Если б не матушкин крест, мне б тоже крачу!» Достав двумя пальцами из жилетного кармана серебряную монету, фельдмаршал сунул ее в ладонь греку и убедительно сказал, «Ступай, похмелись! Только не увлекайся! А лучше всего, выпив пару стакашек, вложись в постель, а вось за спишиной раз обойдется!» «Да говорю же я тебе! Хватит! Хватит!» решительно поднял ладонь анатольй кому другому ты мог бы голову заморочить но я то старина прекрасно помню как ты пару месяцев назад в бочке прятался от двух зловещих упырей а я раз и был среди тех кто тебя полотенцами вязал да вдруг участвовал в складчине для доктора брюгина кого из тебя не в первый раз спиртозного демона изгонял пойдемте друг мой обернулся он кольги молодой человек обойдется и полтиную Ольга, задержавшись, все же достала из кошелька золотой и, проходя мимо, сунула в руку греку. Теперь она окончательно уверилась, что в подвал за ней нагрянула погоня. Грек, похоже, так и не узнавший ее, сгробастал монету и хрипло пробормотал. «Храни вас Бог, юноша! Не дали пропасть душе христианской! Сейчас так пятки смажу, что остановлюсь где-нибудь под Новгородом, не найдут они меня!» Анатолий не заметил ее филантропического поступка. На улице он предупредительно распахнул перед Ольгой две кареты с бесстрастным трифоном на козлах. Ехали недолго, не более четверти часа. Карета остановилась у ворот двухэтажного каменного дома неподалеку от Невского. Судя по виду, принадлежавшего, конечно, не вельможе, но уж, безусловно, и не стесненному в средствах мещанину или средней руки чиновнику от дома вила барством пусинеть туловом. за воротами ожесточенно забрекали псы Анатоль постучал тростью приоткрыла скалитка высумыалась озабоченная физиономия заверил что семь минут все будет в порядке и исчезло судя по крикам и звяканью цепей личность я моментально заняла сторжевыми псами Вскоре калитка распахнулась всю ширь, и личность, оказавшаяся пожилым лакеем, достаточно опрятного и трезвого облика, вежливо пригласила заходить, сообщив, что барин дожидаются. Пройдя анфилады и комнат, лишь подтвердивших первоначальное мнение о доме как принадлежащем человеку небедному, они оказались в кабинете, где за массивным, причудливо старомодным резным столом Воседал старичок в черном фраке фасона павловских времен с Владимиром на шее. Лицо у него было подвижное, добродушное, лысую голову с младенческой розовой кожей обрамлял скудный венчик белоснежных волос. — Рад вас видеть, господин Гауф! — воскликнул хозяин с неподдельным энтузиазмом, выскакивая из-за стола, энергично встряхивая обеими руками руку фельдмашала. — Судя по вашему визиту, вы согласны исполнить работенку? Хе — Хе-хе, а это, простите, великодушно, — фельдмаршал сказал небрежно. — А это господин Столбунов, мой юный помощник и ученик, некоторым образом. Полагаться на него можете, как на меня. — Приятно слышать, приятно слышать. Старичок вернулся за стол, шумно выдвинул ящик и принялся что-то в нем перебирать. — Присаживайтесь, господа, без церемоний. Фельдмаршал уселся, а Ольга помедлила, глядя в бок. Было на что залюбоваться. Всю стену кабинета занимали стеклянные витрины, открытые и закрытые на подобии книжных полок и стеклённые ящики на ножках. Там стояли и лежали разнообразнейшие диковины. Странные статуэтки, то ли чёрные изначально, то ли потемневшие от безжалостного к нему времени. Ой, вот с момента изготовления этих предметов пролетело, сразу видно, ох как немало. Загадочные предметы, о назначении которых было решительно невозможно догадаться при беглом поверхностном осмотре. Прожаревшие чуть не насквозь кинжалы странного вида, явно происходившие из далеких заморских краев. Фарфоровая посуда, расписанная диковинными узорами, ничуть не похожая на привычную кухонную утварь или чайные принадлежности. Шары и яйца из разноцветного стекла, бесформенные куски металла, словно бы испытавшие действие невероятных температур, каменные сосудики и флаконы что-то непонятное, неиздешнее, неведомо для чего служившие. Ее взор вдруг приковало зеркальце, обыкновенное вроде бы круглое размером с чайное блюдце, без ручки в простой бронзовой оправе в отличие от многих других предметов, самым тщательным образом очищенные от зеленой окисы и патины. Совсем простое зеркальце, но по краям ободка тот же самый узор, что на Ольгином медальоне, так лежавшем сейчас в домике на Васильевском. Никаких сомнений, тот же самый узор, сам себе достаточно простой, но в то же время исполненный некой необъяснимой словами оригинальности, так что спутать ни с чем нельзя». Не рассуждая, она протянула руку и подняла из лишенного верхней крышки ящика зеркальца, оказавшееся довольно тяжелым. Стекло и бронзовый ободок, никаких особенных украшательств, и вдруг ей показалось, что в зеркальце, если повернуть его особенным образом, мелькнуло не ее отражение, а словно бы видимость высоты птичьего полета Зелено-кудрявый густой лес, среди которого темнели красные черепичные крыши, несколько домов, и тут же все пропало. Но убеждение, что оно действительно содержало в себе все это, и она это видела, было невероятно сильным. Ольга повернула зеркальце снова, пытаясь отыскать эту точку, этот поворот. «Молодой человек!» Самым трагическим тоном охнул старикашка, оказавшийся уже рядом с ней. — Я вас умоляю, не трогает ничего руками. Горисон, закатив глаза, он выхватил у Ольги зеркало, бережно уложил его на черный бархат, держа самыми кончиками пальцев, и пояснил глядя на её руки, так словно опасалась, что она начнёт бесцеремонно ворошить сокровища. «Тут столько хрупких предметов! Простите старику эту блажь, но для истинного собирателя невыносимо и мысль, что кто-то посторонний прикоснётся». «В самом деле, друг мой», — сказал фельдмаршал рассудительно из-за спины старичка, делая яростную гримасу, модес Петрович может подумать, что вы из провинции никогда прежде не видели раритетов. Извините моего друга, он по юному с моего возраста ужасно непосредственен. Пустяки, право же, — отмахнулся старичок, моментально успокоившийся. И вдруг Ольга дошла от витрин и уселась в кресло. Молодость! Итак, господин Гауф, вас устраивает тот самый задаток, какой я говорил известному вам человеку. Он показал рукой на полированную поверхность стола, где лежали мысленистые поблескивые шеренги золотых дистриблевиков с профилем нынешнего государя-императора в увенчанной двуглавым орлом кавалергарской каске. Ольга мысленно пересчитала монеты и ряды. Десять рядов по десять золотых в каждом. «Разумеется», — кивнул фельдмаршал с видом чуть ли величественным. «Тысяча рублей, еще девять по предоставлению искомого. С вашего позволения». «О, разумеется, разумеется!» Модест Петрович сделала широкий жест рукой. «Можете забирать. Вы не поняли, — вежливо сказал фельдмаршал. С вашего позволения я хотел бы предварительно уточнить некоторые детали. Не то чтоб я вам не доверял, дрожайший Модест Петрович, я уж не посетуйте навело вас предварительно кой-какие справки. Но все же согласитесь, в данной ситуации я имею право задать парочку вопросов. О, разумеется!» «Я всегда чувствую себя чуточку неловко, когда вторгаюсь в область, где являюсь совершеннейшим новичком и профаном», продолжал фельдмаршал со светской непринужденностью. «Сейчас как раз тот случай издается мне». «Уж не хотите ли вы сказать, что вам впервые придется совершать определенные действия?» В глазах старика мелькнуло некоторое беспокойство. «Но мне вас отрекомендовали как человека ловкого». Смею думать, что оно так и есть. Я о другом. Простите за откровенность, но плата чересчур высока, а предмет, о коем мы договариваемся, весьма, судя по описанию, ничтожен. «Ах, вот что вас беспокоит!» Без малейшего промедления воскликнул Модест Петрович. «Некоторая диковинная ситуации. «Это доказывает, простите, что вы впервые сталкиваетесь с племенем, именуемым коллекционерами». Да, с этот вывод лежит на поверхности. Знаю о нас лучше, вы бы понимали, что все мы, что греха таить, немножко чокнутые, стукнутые, как изящно изволит выражаться мой дворник Порфирий. Есть в этом некоторая правда, мой друг, вам попросту непонятен их побуждений и страстей. Вы не можете себе представить, что это за мука мученическая. Обладая девятью вещичками, знать, что совсем рядом находится десятая, именно для тебя представляющая исключительную ценность. Жизнь без нее не полна, не полна собраний. И горше всего осознавать, что этот предмет пылится в подвале у тупого невежи, несогласного с ним расстаться исключительно из упрямства и спеси. Вот посмотрите... Он проворно выскочил из-за стола, подбежал к одному из стеклянных ящиков и указал на него рукой. Ольга тоже присмотрелась. Там стояли даже не девять, а дюжины две, не меньше, пузатых узкогорлых кувшинчиков из камня, спрямневшего серебра из мутного стекла, и все они были покрыты однообразным геометрическим узором, напинавшим пучки травы и пятилепестковые цветы, перемежавшиеся савалами, заполненными, изящными, завитушками. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что все сосуды исполнены в одной манере. Иные пусты, иные закрыты притертыми пробками, иные даже залит сургучом. Ольге пришла на память бутылочку с ее турком. Нет ничего похожего, даже отдаленно. Вернувшись за стол, старичок сказал воодушевленно, «Эти сосуды использовались для хранения благовоний во времена парфянского властителя Асгабарда за 200 лет до Рождества Христова». Пусть для вас это звучит ужасно прозаически, но для меня еще один такой кувшинчик, мечта и предмет вожделения, а так этот болван. Мы, кажется, переходим к деталям. Небрежно поинтересовался фельдмаршал, как видно, принявший решение. Да, с величайшим удовольствием. Так вот, искомый кувшинчик находится. Где бы вы думали? В подвале. Со всем возможным сарказмом воскликнул Модест Петрович. В пыльном заросшем паутиной подвале дома на фонтанке, который принадлежит князю Бероеву, ротмистру в отставке. Князь! Ха-ха-ха! Злые языки давненько утверждают, что в Кавказских горах, откуда князь родом, этим почётным титулом принято именовать всякого, чей дом выше одного этажа, а количество овец в личном владении превышает сотню. «Бероев?» «Бероев», — поднял бровь Анатоль. «Ах, да, Бероев, дом на фонтанке недалеко от поварского переулка с двумя львами по сторонам крыльца, не так ли? Вы в нём бывали? жды довольно давно». На коротке с хозяином я не знаком, и вы это имеете в виду, но как бы там ни было, он крайне богатый списив, спесив. Именно, именно что спесив, а точнее упрям, как осел. Вы полагаете, что я не пытался приобрести раритет законным путем? Красная цена ему сто рублей. Сто! Но я дал бы не менее, чем предлагаю вам сейчас, а то и поболее. Я предложил князю хорошую цену через доверенных людей, заходя издали, Действует так, чтобы он не догадался, о каком именно предмете идет речь, Ну, мало ли что он мог бы выкинуть. Да помилуйте, я был готов при надобности купить весь его дом со всем хламом и помянутыми львами, но Бероев отказался и говорить. Он, изволите ли видеть, категорически не намерен ни продать, ни отдать даром, чтобы то ни было из находящегося у него в доме. Пусть даже речь идет о пылящихся в подвале грудах совершеннейшего хлама. «Не княжеское это дело!» Гортанным голосом с кавказским акцентом передразнил Модест Петрович неведомого Ольги Бероеву. «Не княжеское ли это дело, господа мои, продавать или отдавать, чтобы то ни было находящееся в владении этого тифлийского сиядства? Осел!» при лихих усах с копедом урод, бревно лишенный чувства прекрасного, всяких понятий возвышенным. Его монолог на столь животрепещущую тему несомненно продолжался бы долго, но Анатоль, деликатно подняв ладонь, прервал разошедшегося антикваря. "Следовательно, вы хотите вот именно, а что мне остаётся делать? Оставить столь ценную для меня вещь покрываться паутиной?" Рядом с пустыми бутылками и потрепанными вениками? Или прикажете дожидаться, когда этот мезерамбль отойдет в мир но и наследники, не столь чваные, за смешные деньги продадут мне все содержимое подвало? Увы, как видите, я в преклонных годах, а Бероев тридцатью годах мне моложе, здоров как бык, так что на эту возможность полагаться было бы чересчур оптимистично. Нет уж сам решительным, даже зловещим тоном возвестил Модесса Петрович, грозно воздевая палец. «Коли вы, сударь, так, то мои уж этак. Вы мне достаньте ту вещь. Сам Бероев вместе с семейством давно пребывает в имении. Дома остались лишь слуги и которые в отсутствии барина, сами понимаете, пьют водку, да большей частью не являются домой ночевать. Так что уж никаких зоркоглазых стражей вы там не встретите». Никому и в голову не придет охранять подвал, это же не денежный ящик в кабинете хозяина. Впрочем, не сомневаюсь, что они на денежный ящик наплевали бы, поглощенные своими примитивными развлечениями в отсутствии барина. Он достал из стола листок бумаги. «Вот здесь я для пущей надежности изобразил карандашком сосуд. Вот здесь план подвала, добытый через строившего дом архитектора. Да возьмите, пожалуй, план всего здания, будет легче. Вот тут лестница в подвал, вот тут я пометил тот закуток, где валяются искомы. Ну а уж вы как туда проникнете, это, простите, дело ваше и ваше ремесло. Согласитесь, коль я плачу такие деньги, следует и вам проявить оборотистость». «Разумеется», — кивнул Анатоль, пряча бумаги в карман фрака. «Не думаю, чтоб дело затянулось. Не вижу пока что ничего сложного». «Значит, мы и договорились?» «Конечно», — сказал Анатоль хладнокровно. Он подставил ладонь ковшиком, другой какой смахнул в нее пять рядков золотых, повернулся к Ольге. «Друг мой, можете забрать свою часть. Дело решено». Уложив деньги в значительно потолстевший кошелек, ставший переразменом с кулак, Ольга не выдержалась. «Скажите, Модест Петрович, а что это за зеркало?» Казалось, на нее острый цеп, когда он совершенно другой человек. «А какое? Это, это, извольте знать, образец мастерства ремесленников из итальянской Венеции пятнадцатого века, и интересы у меня разносторонние, да-с...» Она не могла бы объяснить, что ей не понравилось в ответе, но знала одно — Старик вдруг переменился, и то, что он говорил, очень, может быть, не имело с правдой ничего общего. На улице Анатоль спросил с искренним недоумением, что ты привязалась к этому зеркалу? «Безделушка!» «Просто так!» — ответила Ольга самым непринужденным тоном. «Женский каприз! Ну, что ты обо всем этом думаешь?» «А что тут можно думать?» — пожалован плечами. «Я слыхивала от чудака, как и забавнее» конце концов, нам предстоит не особо и сложное дело, не так ли? А если что-то скрывает? Да что он может скрывать? Распахнув перед ней дверцу кареты, Анатоль глянул на Ольгу весело иронично. Снова французские романы. Голову домнать в этот горшочек в самом деле стоит не более ста рублей. Если нашему приятелю угодно заплатить за него в сто раз дороже, дай ему бог». Мы как-никак ничего у него не выманивали. Он сам меня нашел, сам назвал цену. Ну, хорошо, хорошо. Мне тоже случалось иногда от скуки пробежать полдюжины романов, повествующих о невероятных приключениях. Я допускаю, что в этой крынке может оказаться закупоренный бесценный алмаз размером с кулак или какое-нибудь старинное завещание, считающееся утраченным. Ну что ж... Если он запечатан, мы его предварительно вскроем и посмотрим. Кстати, алмаз величиной с кулак не пройдет через узкое горлышко. Что тебя беспокоит? «Да ничего меня особенно не беспокоит», — сказала Ольга. «Просто все это очень странно. Чудаки всегда странны. Куда ты смотришь?» «Вон тот человек», — сказала Ольга, опуская занавеску. «Он стоял напротив крыльца». И так смотрел на нас, будто бы что-то мне в нем не нравится. Не похож он на праздного гуляку. Камергеровы шпионы мерещатся. А что? Так уж невероятно. Нас могли все же выследить. Вздор, — сказал Анатоль. Пройдет много времени, прежде чем они нападут на след. Мы к тому времени будем далеко. Возле Киева, если уж не за границей, а из-за границы мы тебя ни за что не достать». Пусть и не пытается. Ну, а в дом его, думается мне, следует нагрям нынче же ночью. К чему откладывать? Работа нетрудная, а плата... Сейчас же тащу койкого кого из надежных помощников. Ольга обернулась к заднему окошечку кареты. Тот человек, ничем не примечательный, все еще стоял и смотрел им вслед, но она не стала вновь поднимать эту тему, видя, что она то тревог не разделяет.